Ручка двери повернулась, и на пороге показалась Монтале. Понятно, она вошла запросто, без всяких церемоний. Хитрая Монтале знала, что если бы она постучалась в дверь, а не просто открыла ее, то выказала бы обидное недоверие к лавальер. Итак, она вошла, и, заметив, что два стула стоят очень близко один от другого,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 поставить что-нибудь во Франции потоку, который сокрушает все препятствия? Ты понимаешь, надеюсь, о чем я говорю? Лавальер закрыла лицо руками. Я имею в виду, продолжала безжалостная Монталя, тот бурный поток, который взломал двери монастыря кормелиток в Шайо и опрокинул все придворные предрассудки, как в Фонтенбло, так и в Париже. Увы, увы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 что только осень важные обстоятельства могли побудить ее взяться за пирог.